королевская психология. Король быстро вошел в свои апартаменты. Может быть, Людовик XIV шагал так быстро, чтобы не пошатнуться? Он оставлял за собой как бы след таинственной печали. Все заметили веселость короля при появлении его у принцессы, и все этому обрадовались. И Но никто вероятно не понял её истинного смысла. Напротив, причина этого взволнованного борного ухода была понятна каждому или, по крайней мере, все считали, что понять её не трудно. Легкомыслие принцессы, её шутки, несколько рисковатые для обичного характера, особенно если таким характером обладает король, слишком фамильярное обращение с королём как с обыкновенным смертным. Вот какие причины, по мнению гостей, вызвали поспешный и неожиданный уход Людовика XIV. Принцесса была более проницательна, но и она сначала точно так же объяснила поведение короля. С неё было довольно уколот немногое самолюбие того, кто слишком быстро, позабыв взятые на себя обязательства, по видимому, без всякой причины пренебрегал плодами. самой благородной и самой славной из своих побед. При сложившемся положении вещей принцесса считала нужным показать королю разницу между любовью в высоких сферах и маленькой страстишкой, годной разве для провинциального дворянчика. Отдаваясь высокой любви, чувствуя её царственную силу и самогощество, Начиная с возвышенной степени её этикету и притязаниям, король не только не унижал себя, но находил в ней покой, уверенность, степенность и общее уважение. Опускаясь же до любовной интриги с простой фрейлиной, он встретит напротив даже у своих самых последних подданных осуждение и насмешку. Он утратит свою непогрешимость и недосягаемость. Не зайдя в область серой обыденщины, он неизбежно подвергнется её ничтожным тревоглениям. Словом, сделать из короля бога простого смертного, коснувшись его сердца или даже лица, как лица самого обычного из его слуг, значило нанести страшный удар гордости этой благородной крови. Задеть самолюбие Людовика было легче, чем пробудить в нём любовь. Принцесса умно рассчитала свою месть и, как мы видели, добилась своего. Пусть читатель не думает однако, что в принцессе жили бурные страсти средневековых героинь или что она видела вещи в мрачном свете. Напротив, принцесса, молодая, грациозная, остроумная, кокетливая, влюбчивая, скорее благодаря воображению и честолюбию, чем по влечению сердца, принцесса, напротив, открыла эпоху легких и мимолетных наслаждений, продолжавшуюся 120 лет от середины XVII века до последней четверти XVIII. Итак, принцесса видела или воображала, будто видит вещи в их истинном свете. Она знала, что король её августейший девер первый смеялся над скромной Лаваллиерой и считал, что не в его привычках полюбить особу, вызвавшую его насмешку хотя бы только на одно мгновение. Кроме того, разве не стояло на страже самолюбия этот демон, играющий такую большую роль в драматической комедии, называемой Жизнью женщины? Разве самолюбие не твердило ей громко, шёпотом, вполголоса, на сей возможной лады, что её принцессу, молодую, красивую, богатую, невозможно даже сравнить с жалкой лавалььер, правда, тоже молодой, но гораздо менее красивой и главное бедной. В этом нет ничего удивительного, ведь известно, что самые замечательные характеры испытывают горделивую радость. сравнивая себя со своими ближними. Может быть, читатель спросит, чего хотела добиться принцесса этой так тонко обдуманной атакой? Зачем она израсходовала столько сил, если не было речи о том, чтобы вытеснить короля из совсем наивного сердца, в котором он рассчитывал занять место? Зачем принцессе нужно было придавать такое значение лавальер, если она её не боялась? Нет, принцесса не боялась, сло-вальер с точки зрения историка, который знает всё, видит будущее или вернее прошлое. Принцесса не была пророком или сивиллой. Она не больше, чем другой, могла читать в той страшной и роковой книге будущего, которая скрывает самые важные события на самых затаённых страницах. Нет, принцесса просто хотела покарать короля за его чисто женскую скрытность. Она хотела доказать ему, что если он прибегает к такого рода оружию для нападения, то она, женщина умная и родовитая, сумеет отыскать в арсенале своего воображения оружие для обороны, годное для отражения удара, нанесённого даже королевской рукой. Кроме того, она хотела доказать ему, что в войнах подобного рода Нет королей, или что во всяком случае короли, борющиеся за себя как обыкновенные смертные, рискуют потерять свою корону при первом же ударе, что, наконец, если король надеялся одним своим видом вызвать обожание всех придворных дам, то это притязание было дерзким и оскорбительным по отношению к женщинам, стоявшим выше остальных, и урок полученный этим гордецом стыжком высоко задравшим голову, будет ему полезен, вот что без сомнения думала принцесса о короле. Само событие оставалось в стороне. Руководствуясь этими соображениями, она сделала соответствующее внушение фрейлинам и во всех подробностях подготовила только что разыгранную комедию. Король был ошеломлён, С тех пор, как он вышел из-под опеки Мазарини, Ледовик в первый раз видел, что с ним обращается, как с обыкновенным смертным. Подобная фамильярность со стороны подданных пробудила в нем желание дать отпор. Силы вырастают в борьбе. Но бороться с женщинами, подвергнуться нападениям, подвергнуться насмешкам со стороны каких-то провинциалок, Срочно приехавших для этого из Блу было верхом бесчестия для молодого короля, исполненного честолюбия, который выношен осознанием своих личных достоинств и высоким представлением о королевской власти. Ничего нельзя было пустить в ход: ни упрёков, ни изгнания, ни даже выражения своего неудовольствия. Выражая недовольство, он показал бы, что поражён как Гамлет острым оружием насмешки. сердиться на женщин какое унижение особенно когда эти женщины могут отомстить смехом о если бы в эту интригу вмешался кроме женщин какой-нибудь придворный с каким удовольствием Людовик 14 засадил бы его в бастилию но и в этом случае королевский гнев охлаждала следующее рассуждение иметь армию тюрьмы Почти божественную власть и пользоваться этим всемогуществом для удовлетворения мелкой злобы было недостойно не только короля, но и самого обыкновенного человека. И так оставалось молча проглотить обиду, сохранив на лице обычное благодушное и приветливое выражение. Нужно было, как ни в чем не бывало, подружески обращаться с принцессой, подружески, а почему бы и нет? Принцесса либо была виновницей неприятного события, либо оставалась пассивной зрительницей его. Если она подстроила его, это было с её стороны большой дерзостью, но разве её роль не казалась вполне естественной? Кто проник к ней в самые сладкие мгновения медового месяца, чтобы она шептала ей слова любви? То осмелился рассчитывать на адюльтер, даже больше, на кровосмешение. Кто, прикрываясь королевской мантией, сказал этой молодой женщине: "Не бойтесь ничего, любите французского короля, он превыше всего, и одно движение его руки, держащей скипетр, защитит вас от всех и даже от угрызений вашей совести". И молодая женщина послушалась королевских лечей. уступила соблазнившему её голосу и теперь, пожертвовав своей честью, получала в награду неверность, тем более оскорбительную для неё, что ей предпочли другую, стоявшую гораздо ниже её, имевшую право считать себя любимой. Таким образом, если даже принцесса и была виновницей этого мщения, то её нельзя за это винить. Если же наоборот, она была только пассивной зрительницей события, то какие основания были у короля сердиться на неё? Разве она была обязана, разве могла она обуздать провинциальные язычки? Разве она должна была в чрезмерном усердии подавить дерзость этих трёх девчонок? Все эти рассуждения наносили чувствительный укол гордости короля. Однако, перебрав мысленно все свои обиды и как бы перевязав рану, Людовик XIV с удивлением ощутил новую, непонятную, глухую, нестерпимую боль. И он не смел признаться себе, что эта режущая боль гнездится у него в сердце. В самом деле, историку нужно поведать читателям, как король говорил сам с собой. Он позволил наивному признанию Лавальера пощекотать своё сердце. Он поверил в чистую любовь, любовь к человеку, любовь бескорыстную, и его душа, которая была гораздо моложе и гораздо наивнее, чем он предполагал, устремилась навстречу другой душе, только что открывшей ему свои желание. Необыкновеннее всего в сложной истории любви взаимосвязанность чувств двух сердец. Нет ни одновременности, ни равенства. Одно сердце почти всегда начинает любить раньше другого и почти всегда перестаёт любить после другого. Электрический ток порождается интенсивностью первой вспыхнувшей страсти. Чем больше любви выказала Лавальер, Чем сильнее почувствовал её король. Именно это и удивляло короля. Ведь ему ясно доказали, что симпатический ток не мог увлечь его сердце, потому что это признание не было признанием любви, потому что оно было только оскорблением, нанесённым человеком и королю, потому что словом оно было мистификацией. Таким образом, эта девушка, у которой, строго говоря, не было ничего особенного, средняя красота, знатность ума, таким образом, эта бедная девушка, выбранная принцессой из-за её ничтожества, не только бросила вызов королю, но ещё и пренебрегла королём, то есть человеком, которому, как азиатскому султану, стоило только бросить взгляд, протянуть руку, уронить платок, чтобы одержать победу. Со вчерашнего вечера он был так занят этой девушкой, что не мог думать ни о чем другом. Со вчерашнего вечера его воображение украшало ее всеми прелестями, которых у нее не было. Словом, он, король, у которого было столько неотложных дел, которого призывало столько женщин, со вчерашнего вечера посвятил все минуты своей жизни, все биения своего сердца в единственной мечте. По истине это было слишком. И так как негодование короля заставило его позабыть обо всём, в частности о присутствии Десентеньяна, Тано изливалось в самых ниистивых ругательствах. Правда, Десентеньян забился в уголок или же оттуда наблюдал за грозой. По сравнению с королевским гневом его собственное разочарование казалось ему ничтожным. Он только боялся, как бы этот гнев не обрушился на него. В самом деле, король вдруг перестал рассказывать по комнате и, устремив на Сент-Иньяна разгневанный взгляд, произнес, «А ты, Де Сент-Иньян...» Де Сент-Иньян сделал движение, которое обозначало, «Что вы хотите сказать, государь?» «Да ты оказался таким же дураком, как и я, не правда ли?» «Государь!» — пролепетал Де Сент-Иньян. «Ты попался на эту грубую шутку?» — Государь, — заговорил Десантиньян, начав дрожать всем телом, — пусть Ваше Величество не гневается. Вашему Величеству известно, что женщины — существа несовершенные, созданные для зла, следовательно, требовать от них добра невозможно. Король, питавший глубокое уважение к своей личности и начинавший постигать искусство, владеть своими страстями, которые он сохранил во всю жизнь, король понял, что... Роняет свое достоинство, проявляя столько горячности по такому ничтожному поводу. «Нет, — живо сказал он, — нет, ты ошибаешься, Сент-Эн-Ян, я не сержусь. Я только восхищаюсь той ловкостью и смелостью, которые были обнаружены этими двумя девицами, а больше всего удивляюсь я тому, как глупо положились мы на голос своего сердца, имея возможность разузнать все подробности». О, сердце, государь, сердце! Этому органу следует представить только его физические функции, отняв от него все функции моральные. Признаюсь, увидев, что сердце вашего величества так сильно занято этой... Занято? Мое сердце? Ум, может быть, что же касается сердца, то оно... Людовик снова заметил, что, желая прикрыть один фланг, он готов обнажить другой впечатление. Впрочем, прибавил он, мне не за что упрекать эту малютку. Я ведь знал, что она любит другого, и ком-то де Баржеллона, да. Я ведь предупреждал ваше величество. Ты прав, но не ты был первый. Граф де Лафер просил у меня руки мадмуазель де Лавальяр для своего сына. Ну, раз они любят друг друга, я обвенчаю их, как только Баржеллон вернётся из Англии. Знаю вся велика душа короля. Довольно Сентенян довольно об этом остановил его Людовик. Да, позабудем о виду, государь покорился придворный. К тому же это будет не трудно. отвечал король со вздохом. И для начала я напишу на всё эту троицу хорошенькую эпиграмму. Я озаглавлю её Наяда и Дриада. Это доставит удовольствие принцессе. "Да и свой Сентенян, да и свой" прошептал король. «Ты прочитаешь стихи, это меня развлечет. Все это пустяки, Сентиньян, пустяки!» Прибавил король с видом человека, которому трудно дышать. Когда король оправился, и ему удалось придать своему лицу выражение ангельского терпения, в дверь постучал коммердинер. Для Сентиньян почтительно отошел в сторону. «Войдите», — сказал король. Коммердинер приоткрыл дверь. «Что случилось?» — спросил Людовик. Кнердинер показал записку, сложенную треугольником, для его величества, сказал он: "От кого? Не знаю, письмо было передано одним из дежурных офицеров. По знаку короля лакей подал письмо". Король подошёл к свече, вскрыл письмо, прочитал подпись и не мог удержаться от восклицания. Сент-Иан почтительно отошедший в сторону, тем не менее всё видел и слышал. Он подбежал к королю. Король отпустил лакея движением руки. «Боже мой!» — произнес король, читая письмо. «Ваше Величество нездорово?» — спросил Сент-Инзиан. «Нет, Сент-Инзиан, читай!» И король подал ему письмо. Глазады Сент-Инзиана жадно устремились к подписи. «Во вольер!» — воскликнул он. «О, государь!» — читай, читай. И Сент-Инзиан прочел. «Государь, простите мне мою назойливость. Главное же, простите несоблюдение этикета в этом письме». Но оно кажется мне более спешным и более неотложным, чем какая-нибудь депеша. Итак, и позволь себе обратиться с письмом к вашему величество. Я вернулась к себе разбитая горем и усталостью, государь, и умоляю ваше высочество дать мне аудиенцию, на которой я скажу моему королю всю правду. Луиза де Лавалььер. Что скажешь? спросил король, отбирая письмо от Цитаньяна. совершенно озадаченного тем, что он прочитал. «Что я скажу?» — повторил Сент-Изиан. «Что ты об этом думаешь?» «Не знаю. А все-таки...» «Государь, малютка почуяла грозу и испугалась». «Чего испугалась?» — гордо спросил Людовик. М -м. «У вашего величества есть тысяча причин сердиться на автора или на авторов этой злой шутки. А память вашего величества, обращенную в недобрую сторону, служит вечной угрозой для человека, проявившего неосторожность». Я другого мнения. Король видит лучше меня. Вот что я вижу в этих строчках. Горе принуждения. Особенно если вспомнить некоторые подробности сцены, разыгравшейся у принцессы. Словом... Король не договорил. Словом, подхватил Сент-Иньян. Ваше Величество, хотите дать аудиенцию? Вот что для меня ясно. Я сделаю больше, Сент-Иньян. Что именно, государь? Возьми плащ. Но, государь, Ты знаешь, где комната фрейлины принцессы, конечно. И знаешь, как туда проникнуть? Нет, этого я не знаю, но всё-таки ты знаком там с кем-нибудь. Поистине вы, государь, источник счастливых мыслей. Ты кого-нибудь знаешь, да? Кого же? Одного молодого человека, который в хороших отношениях с одной девушкой, фрейлиной Дафрелиной, да, фрейлиной, государь. Да ты знаешь Аранц со смехом спросил ледавик. К несчастью нет Монтале Его зовут Маликорн. И ты можешь положиться на него. Мне кажется, государь, у него, наверное, есть какой-нибудь ключ. А если есть, он мне одолжит его. Я оказал ему одну услугу. Тем лучше. Идём. Я ко слугам вашего величества. Король накинул свой плащ на плечи де Сен-Тьяна, а сам надел его плащ, и оба вышли вестибюль Конец третьей части